Когда теорию воспоминания признали установленной, Кибет сказал, «По-видимому, доказана лишь половина того, что требуется доказать, а именно, что наша душа существовала до нашего рождения. Если доказательство должно быть доведено до конца, нужно еще сверх того доказать, что и после нашей смерти она будет существовать так же, Как и до нашего рождения. Сократ берется дать соответствующее доказательство этого. Он говорит, что это следует из того, что, как было уже сказано, все порождается своей противоположностью, согласно чему смерть должна порождать жизнь, точно так же, как жизнь порождает смерть. Но он добавляет другой аргумент который имел более долгую историю в философии. Лишь то, что является сложным, может быть разделено. А душа, подобно идеям, проста и не состоит из частей. Считает, что простое не может начинаться, кончаться или изменяться. Далее, сущности неизменны. Абсолютная красота, например, всегда та же самая, тогда как предметы постоянно изменяются. Таким образом, видимые вещи временны, а невидимые вещи вечны. Тело — видимо, а душа — невидима поэтому душу надо отнести к разряду того, что вечно. «Душа, будучи вечной, остается сама собою, созерцая вечные вещи, то есть сущности» но она теряется, впадает в смущение, когда, как в чувственном восприятии, она созерцает мир изменяющихся вещей. Душа, когда она, чтобы что-либо исследовать, пользуется телом, зрением, слухом или какими иными ощущениями, ибо исследовать что-либо посредством чувств и значит исследовать это при помощи тела, Бывает увлекаема телом в область того, что никогда не остается одним и тем же? Что она от соприкосновения с ним сбивается с пути, впадает в смущение, шатается, словно опьяневшая? Напротив, когда при исследовании душа остается сама собою, не уносится ли она в область чистоты, вечности, бессмертия, неизменяемости, Не пребывает ли она, как родственная всему этому, всегда в общении с ним, пока она в состоянии оставаться сама собою? Не перестает ли душа в таком случае блуждать? Не остается ли она всегда сама собою вследствие своего соприкосновения с вещами, обладающими неизменностью, и не называется ли такое состояние души размышлением? Душа истинного философа, который при жизни перестал быть рабом плоти, после смерти отправляется в невидимый мир, чтобы жить в состоянии блаженства среди богов. Но не чистая душа, которая любила тело, превратится в привидение, блуждающее у могил, или войдет в тело какого-либо животного, такого как осел, или волк, или сокол, соответственно своему характеру, человек, который был добродетелен, не будучи философом, превратится в пчелу, осу или муравья или в какое-либо другое животное стадной и общительной породы.